Голова 8 Виктор. Кто-то говорит встретить черную кошку, перебегающую тебе дорогу к беде, а у меня встретить Комарова в начале рабочего дня. Ее красные губы, снова короткая юбка и запах духов, которые встряли в носу намертво, и нервы зашатала Черт меня дернул заглянуть гуляя в спорт в самом начале рабочего дня. Честно говоря, я думал, что девица либо опоздает, либо махнет хвостом и убежит из издательства. «Виктор Георгиевич, к вам Осипова Оливия», сообщает мой секретарь, как только переступил порог кабинета. Коротко киваю и открываю уже непосредственно свою дверь. Лив сидит спиной ко мне, перекинув ногу на ногу. Вид ее изящных щиколоток врезается в глаза. Затормозив лишь на секунду, огибаю Оливию, попутно здороваясь. Осипова руководит крупным рекрутинговым агентством и умеет подбирать персонал. Я обратился к ней за помощью, заодно пусть проверит некоторых сотрудников на профпригодность. У них же есть всякие там тесты и прочее. Приятно, что без опозданий. Сажусь на свое место и нажимая пробел, включаю компьютер. Ты прекрасно знаешь, что я не люблю опоздания. Мы обмениваемся любезностями и приторными улыбками. После случившегося у них дома из головы не входит фраза «друга». И сейчас козит некая неловкость, которую ловко маскируем вежливостью. После того, как Лев выбрала Дэна, мы очень редко оставались один на один. По пальцам можно пересчитать. И за последние дни такое стало происходить непозволительно часто. Значит, ты хочешь нанять персонал, при этом часть сотрудников ты хочешь уволить? Все верно. Я провожу реорганизацию. Слишком много похожих позиций в этом издательстве. Здесь работает больше людей, нежели сумма дохода с продажи журналов. И кто именно тебе нужен? Лиф открывает свой черный ежедневник и, аккуратно убрав прядь за ухо, принимается записывать. Выдаю список тех, кто нам нужен, описав все, что я хочу видеть в людях, которые будут занимать озвученные должности. «А ты требовательный руководитель!» – бросает фразу, слегка усмехнувшись. «В этом мы с тобой похожи!» – заканчивает свою речь и поднимается с места. «Через сколько все будет готово?» – озвучивая свой вопрос, отойдя к окну. Мой офис находится на пятом этаже почему-то, когда с восьмого открывается куда лучший вид. Взгляд натыкается на зеленый жучок, который, хм, стоит в притирку с моей машиной, будто специально, хотя точно специально. Непроизвольно губы сжимаются, а злость на эту комарову вспыхивает, как подожженная бензина. А потом замечаю и ее, медленно вышагивающую на своих убийственных каблуках. Она же опять в них, и куда она направилась? Рабочий день только начался. Вик, Оливия становится рядом со мной и тормошит за плечом. Все в порядке. Ты поменялся в лице, словно увидел призрака. Все в порядке. Так через сколько все будет готово? Я тебе ответила. Недели две максимум. Я могу назначить все собеседования с тобой в один день. Пиваю, перемещаю взгляд снова за стекло. Комарова становилась у своей машины. Открыла правую пассажирскую дверь и что-то ищет на сиденье. Выпейте в свою задницу. Да сейчас все вокруг, должны быть, наблюдают, какого цвета ее трусы. И можешь побеседовать с некоторыми сотрудницами на предмет профпригодности Не отрываясь от девицы, спрашиваю о Конечно, есть список. Найдя, по всей видимости, что-то важное, Комарова закрывает машину и медленными шагами передвигается обратно в офис. И будто чувствует, что я за ней наблюдаю. Резко вскидывает голову и взглядом прочесывает окна. В эту секунду захотелось быстро отойти от окна и не палиться. Даже на таком расстоянии я вижу, как сдвигаются ее брови в переносице. Когда мы встретились у лифта, она была более приветливой. «Что говоришь?» Вспомнив пролив, поворачиваюсь и задаю вопрос. Осипова следила за мной непрерывно. «Говорю, список сотрудниц есть, с кем нужно побеседовать?» Вышлю и выделю одну, которую присмотрись повнимательней. Ее фамилия Комарова. Алиса Комарова. Хорошо, нейтрально отвечает. Осипова складывает ежедневник в сумку, накидывает пиджак, который она сняла и повесила на спинку стула, и уже собирается покинуть кабинет. Оливия останавливается у двери и жмется. В воздухе читается вопрос. Мне бы уже остаться одному, но не гнать жалиф отсюда. Вик, ты никогда не думал, что было, если бы ты боролся за меня? Разворачивается на мысочках и врезается в меня взглядом, требующим незамедлительного ответа. Колючая субстанция обливает всю спину и грудную клетку. Я неприятно ежусь от этих ощущений. Откуда-то потянула холодом. Убираю руки в карман и сжимаю ладони в кулак. Прошлое осталось в прошлом. И бередить его я не собираюсь, особенно бессмысленными вопросами. лиф Ты сделала свой выбор бороться ради чего вдруг я бы передумала в таком случае нужно было сначала разобраться в себе и понять кто именно тебе был нужен а ты поставила меня перед фактом осипова закусывает идеальную губу и опускает свой взгляд какой-то затравленный и виноватый мне кажется я совершила тогда ошибку тихо говорит прикрывая веки мой затылок наливаются жидким свинцом И виски начинает долбить крошечные молоточки. Бесит, бесит, бесит. Все встает вверх дном. Из приемной слыша виски и крики. Ну да, конечно. День начался не с доброй ноты, когда я увидел комарову Даже сейчас звук ее каблуков словно забивает гвозди в крышку моего гроба. Совсем забыв про Осипова, выхожу из кабинета и натыкаюсь на разъяренную Алису. Ее щеки горят в прямом смысле, ярче губ стали. От нее пышет злостью, которую еще больше разносит аромат ее сладких духов по небольшой приемной. Нос чешется от этого запаха. Что происходит? Грубо спрашиваю. Ты, черт возьми, должен вернуть меня на мое место. Я не буду работать под руководством этого же ноненавистника. Комарова каждое слово так близко ко мне, что каждое шевеление ее губ ускоряет работу сердца. Взгляд разъедает кожу лица и оболочку глаз но я успеваю заметить крошечные веснушки на ее носу. скольжу взглядом по губам и ныряю в вырез платья. Секунда какая-то, но я спалился. Цвет ее глаз приобретает грозовой оттенок, а затем и вовсе исчезает. Ее зрачок увеличивается и заполняет собой всю радужку.